Ни одна из них, однако, не существовала в киевскую эпоху. Фактически, румынские племена раннего периода не имели в то время никакой политической организации и не населяли всей той территории, на которой находится современная Румыния. Большинство из них были пастушескими народами. Часть из них, так называемые куцовалахи или куцовлахи, проживала в Македонии и Албании. Еще одна группа вела изолированную жизнь на транселиванской возвышенности вплоть до конца XII или начала 13 века, когда некоторые из племен этой группы были вытеснены мадьярами на юг и на восток и спустились в долину Прута и Дуная, где они основали области Молдавию и Валахию. Об истории румын смотрите Борецкий Бергфельд История Румынии. Санкт-Петербург, 1902 год. В Киевский период среди славян не было ни политического, ни культурного единства. На Балканском полуострове болгары, сербы и хорваты образовали свои собственные государства. Болгарское царство, как мы знаем, смотрите Древняя Русь, главы шестая, раздел 6 и 7. Седьмая, раздел 7 и 9, и восьмая, раздел 7. Было основано тюркским племенем булгар в конце седьмого века. К середине IX оно было частично славянизировано. Под властью царя Симеона в 888-927 годы оно стало ведущим среди славянских государств. Позднее, однако, его мощь была подорвана внутренними распрями и имперскими притязаниями Византии. Вторжение русских во главе со Святославом, смотрите главу 2, раздел 5, добавило новых забот болгарскому народу. Следует заметить, однако, что целью Святослава было создание обширной русско-славянской империи с Болгарией в качестве краеугольного камня. В начале XI века византийский император Василий II, прозванный Булгарок Тоном, убийцей болгар разгромил болгарскую армию и сделал Болгарию византийской провинцией. Только в конце XII века болгарам с помощью валахов удалось освободиться от Византии и восстановить свое собственное царство. Центробежные силы в Сербии были сильнее, чем в Болгарии, и только во второй половине XII века большинство сербских племен признало над собой власть великого жупана Стефана Немани, 1159-1195 годы. Королевство Хорватия Создавалось на протяжении X и 11 веков. В 1102 году хорваты выбрали Коломана, Кальмана, венгерского, своим королем. И таким образом возник союз Хорватии и Венгрии, в котором последняя играла лидирующую роль. Еще раньше, чем хорваты, словаки на севере Венгрии признали над собой господство мадьяров. Вообще говоря, средневековая Венгрия не была централизованным и исключительно мононациональным государством. Будучи окружена славянами, она испытывала разнообразное влияние славянской культуры. Что касается чехов, то их первое государство, образованное около 623 года, просуществовало недолго. Королевство Великой Моравии было второй попыткой государственного объединения у западных славян, но оно было уничтожено венграми в начале X века. Древняя Русь, глава 8, раздел 6. Третье чешское государство было образовано в середине X века и играло важную роль в европейской политике на протяжении всех средних веков, в особенности из-за его союза со Священной Римской империей. С середины X века большинство правителей Богемии признавало германского